Глава пятнадцатая. Милану до сих пор трясло, ее губы и посинели, словно она сутки провела на морозе, хотя дело-то было вовсе не в этом. Когда она вышла из кабинета архимагистра, то не могла поверить в то, что все еще жива. Сердце биение скакало, а каждый вдох давался откровенно тяжело. Она не могла вздохнуть полной грудью. Почему он не стал убивать меня? Машинально начала размышлять девушка. Почему пытался завербовать? Ведь это однозначно вербовка. Для чего ему нужны мы? Именно мы — лучшие ученики университета. Я уверена, что Юрий с Анной тоже не просто так здесь оказались. Неужели ему не хватает подчиненных? В любом случае, чтобы он не задумал, нужно быть крайне осторожной. У Милана уже третий раз прокручивался в голове ее последний разговор с архимагистром. Точнее, его слова. «Я могу все исправить. Я способен дать вам силу». «И власть. Вы можете стать одними из самых могущественных людей в Империи. Естественно, такой шанс доступен лишь самым приближенным, самым верным моим подданным. Но это еще не все. Самое важное, я способен даровать вам вторую жизнь. Вы же хотите этого? получить еще один шанс. Знать, что у вас всегда есть запасной вариант. Что бы ни случилось, это не встанет вашим концом. «Конечно, конечно, хотите». Кто этого не хочет? И у вас будет этот шанс. Шанс прожить свою жизнь заново. При этом у вас будет все. Власть, сила, могущество, богатство. Все, что только пожелаете. Мила нашла на подкашивающихся ногах и пыталась все проанализировать. Архимагистр не умер, даже когда она пронзила его сердце. Он необычный человек, если и вообще человек. А еще он говорит о таких вещах, которые подвластны лишь Богу. Даровать вторую жизнь? Разве способен кто-либо на такое? Неужели он не врал? «Милана! Милана!» Кто-то ее окрикнул, но до ее сознания голос донесся далеко не сразу. Возможно, это была уже не первая и не вторая попытка докричаться до девушки. Она находилась под слишком сильным впечатлением после встречи лицом к лицу с сильнейшим магом империи. А может, и всего мира. «Милана!» Ее схватили под руку и повели в сторону. «Милана, ты слышишь меня?» Человек уже замахнулся, собираясь дать ей пощечину, но, встретившись с ее взглядом, резко остановился и замер. «Это был Юрий». Он взял Милану за плечи и легонько растормошил. «Ты слышишь?» — снова обратился он. «Да, Юрий. Я слышу. А вот ты чего так разорался?» Слабая тень улыбки коснулась его лица, но он моментально взял себя в руки и снова принял каменное выражение. «Рад тебя здесь видеть. Мы думали, ты мертва». «Ага. Я тоже думала, что мне недолго осталось. Но у архимагистра, видимо, другие планы на нас. Вам он тоже и делал очень странное предложение», — шепотом произнесла она. Юрий осмотрелся по сторонам и, тоже понизив голос, ответил. «Ты про власть, силу и вечную жизнь?» Она кивнула и посмотрела Юрию за спину. Там стояла Анна. Девушка сильно изменилась. Она больше не походила на неуверенную, застенчивую неумеху. Хотя до самой Миланы ей, конечно, далеко, но все же. Взгляд Анны говорил о том, что она уже многое успела повидать, но настолько быстро люди не меняются. А значит, раньше она просто притворялась. Девушки приветственно кивнули друг другу, после чего Милана снова перевела взгляд на Юрия. «Пойдем. Нам надо поговорить в укромном месте» продолжил Юрий. «А такое еще осталось?» Он ничего не ответил и двинулся вперед. Следом шла Анна, а потом Милана. Они спустились на несколько этажей вниз. Там было более свободно, так как архимагистр не захотел делать свою резиденцию под землей, и направились вдоль по коридору. «Почему архимагистр здесь находится, а не на троне?» — обратилась Милана. «У него много резиденций, и он появляется везде в любое время». В самое неподходящее время. М. Он что, может телепортироваться? чуть ли не поперхнулась девушка. Не знаю, пожал плечами Юрий, но выглядит все именно так. Он хочет все держать под своим контролем, поэтому находится везде практически одновременно. Пойдем нам сюда. Они свернули несколько раз, и, естественно, Милана прекрасно знала это место. Она не могла его не узнать. Юрий привел их к кабинету куратора Белова ты тут располагаешься», — не скрывая своего удивления, произнесла девушка. «Да, никто не был против. Точнее, те, кто предали империю изначально и давно встали на сторону архимагистра, попросту боятся этого места. У них плохие ассоциации с Беловым. Они считают, что тот мог предвидеть подобный исход и заранее приготовить для них парочку сюрпризов. А все остальные не захотели со мной спорить. В общем, никто и не претендовал на его кабинет». Тем более мы находимся под землей, и так нас проще контролировать. Мы же никуда не денемся отсюда, учитывая, что все выходы под постоянным наблюдением. — Понятно. А ты уверен, что здесь безопасно? Я имею в виду, что у стен не окажется ненужных нам ушей. Юрий ничего не ответил. Он стоял напротив двери и молча таращился на нее. — Что-то не так? — произнесла Анна. — Ага. Кто-то был здесь просто хотел удостовериться в своих предположениях», ответил он, открывая дверь. «Но бумажка, которую ты специально просовываешь в щель, была на месте. Это значит...» «Это значит, что тот, кто сюда вошел, не хотел, чтобы мы знали, что он был здесь. Бумажка именно для этого и предназначена», перебил ее Юрий. «А вот ручка от двери автоматически встала якобы в правильное положение, как и должно быть. Только вот я оставлял ее не так». «И что будем делать?» «Ничего», — ответил он, просканировав помещение специальным артефактом. После чего Юрий закрыл дверь и направился к противоположной стене. По пути он взял со стола ручку и вытащил из нее стержень. После чего Юрий немного отодвинул книжный шкаф, открыл плинтус и просунул туда стержень. Милана услышала, как заработали скрытые механизмы, а потом в стене появился узкий проход. Как только они прошли через него, внутри потайного помещения загорелся свет. Там находилось два небольших квадратных стола и четыре стула. А также еще одна дверь. Юрий сел на один из стульев и о чем-то задумался. Спустя несколько секунд он начал говорить. «Империя разваливается. С таким темпом скоро здесь никого не останется, кроме попаданцев и монстров. Не знаю, о какой именно силе и бесконечной жизни твердит архимагистр». Но все это чушь собачья. Весь мир под угрозой исчезновения. «Я согласна с тобой», — проговорила Милана. «Ну что мы можем сделать?» «Только что я хотела пожертвовать собой, и мне даже удалось проткнуть сердце архимагистра. Только вот он словно бы и не заметил этого. Он слишком силен. Я вообще не уверена в том, что он человек. Хм, мы найдем его слабость. Но сперва должны лишить его главной силы» а для этого нам необходимо будет заполучить то, что он так стремится найти. «Ты о чем?» — уточнила Милана. «Он тебе еще не говорил о задании?» «Понятно. Значит, еще скажет. Очень скоро мы должны будем вторгнуться в другую страну и разыскать там некий артефакт. Думаю, групп вроде нашей будет огромное количество. Архимагистр, естественно, не раскрывает всех подробностей, что это за артефакт и для чего он ему нужен». Но мы обязаны найти его. Обязаны быть первыми. Только не для него. И ты думаешь, он вот так просто допустит подобное? Считаешь его настолько глупым? Конечно, нет. За нами будет слежка, за всеми. Но у нас нет другого выбора. Сперва мы сыграем по его правилам. А потом начнем вводить свои. Главное, чтобы не оказалось слишком поздно. События слишком стремительно развиваются. Люди умирают целыми городами. Мы обязаны хотя бы попытаться. Судьба всей империи лежит на наших плечах. Отец бы не допустил подобного, — добавил он в конце еле слышно. Милана помолчала. У нее снова начали дрожать колени. Она думала о том, как же плохо, что рядом нет Александра Волкова с его сокрушительной силой и несломимой волей. Уж он-то точно смог бы что-нибудь придумать и предпринять. Хотя в то же время она понимала, что даже Волков не смог ничего сделать архимагистру. А ведь он был сильнейшим воином против подобных магов и попаданцев. Просто им не хватило подготовки. «Почему архимагистр вообще вербует нас? Неужели ему не хватает воинов? Маги ведь сильнее нас!» Спустя некоторое время снова заговорила Милана. «Я не знаю всех его планов, но это точно неспроста». Он оказался умнее и хитрее, чем мы могли предположить, и у него есть определенные намерения на наш счет, именно на тех, кто не является чужаком. Но помимо всего этого, есть еще один фактор, как я уже сказал, скоро мы отправимся в другую страну, и неизвестно, с чем нам там придется столкнуться. Возможно, там будут даже более сильные маги. А у нас есть знания и умения, которыми не обладают другие Все трое переглянулись, после чего Юрий продолжил говорить. «Будет непросто. Скорее всего, кто-то из нас погибнет. Возможно, мы все умрем, но кроме нас больше некому помешать архимагистру». Я стоял и смотрел на ошарашенного попаданца, который с каждой секундой все больше и больше трясся. Алексей явно не думал, что окажется в такой ситуации. Только вот мир более жесток, чем ему казалось все это время». И Инамирцы привыкли смотреть на обычных людей сверху вниз, привыкли к тому, что у них есть власть и сила, что все бегают или безят перед ними. Но теперь все изменилось. Они, будучи простыми марионетками, вторглись в чужую страну, где их нещадно будут убивать. Я буду убивать. А теперь еще и их фантазии по поводу вечной жизни оказались под угрозой, и все мировоззрение в глазах попаданца полностью разрушилось». Теперь его взгляд выражал неприкрытый страх. Попаданец сидел на земле, и по его виду было видно, как он пытается осознать все услышанное, чтобы сложить картину воедино. Несколько раз он пытался заговорить, но замирал на полусловии. В итоге он наконец-то решился. «Не скажу, что я поверил тебе даже сейчас, но все же, что ты от меня хочешь?» — обратился он ко мне с вопросом. «Я хочу узнать правду». Услышать информацию из твоих уст. И тогда ты умрешь быстро и безболезненно. Погоди, погоди. Ты же сказал, что в таком случае я не перерожусь. Якобы ты поглотишь меня? Ну да. Я пожал плечами так, словно это в порядке вещей. Это мы позже обсудим. Я что-нибудь придумаю. Однако допускать открытия прорыва на территории лагеря я тоже не намерен. Поэтому нужно будет хорошенечко подумать над этим но сейчас ты должен мне все рассказать, все, что знаешь. Попаданец тяжело вздохнул и осмотрелся еще раз по сторонам, словно бы лишний раз убеждаясь, что деваться ему некуда. Из этого места не убежать, но он и без того должен понимать, что даже если бы он и убежал, выжить не получится. «Да я и не знаю, что рассказывать», — начал он говорить. Неужели ты думаешь, что архимагистр стал бы посвящать в свои планы каждого рядового бойца? — Хоть я, конечно, и отношусь к элите, вообще-то, — поправился он в последний момент, — но даже мне практически ничего не известно. — Да, я понимаю это. — Значит, расскажи то, что известно именно тебе. Как-то же вам должны были аргументировать причины нападения на другую страну. Я не поверю, что вас просто так отправили, совсем ничего не сказав». «Ну, не так, конечно. Я слышал, что были организованы специальные группы по поиску какого-то секретного места или артефакта, или нечто вроде того. Этих групп достаточно много, вот им, наверное, чуть больше известно. А наша задача была прорваться через оборону и как можно дольше удерживать на себе внимание врага. Думаю, нет смысла объяснять, почему именно иномерцы идеально подходят для выполнения этой задачи. Не нужно» произнес я и задумался. «Так значит, когда я встретил свою прошлую группу во главе с Юрием, они занимались поиском какого-то места или артефакта? Тогда это объясняет, что именно они делали в городе. Хотя, честно говоря, вопросов от этого не меньше. Никакой конкретики по поводу искомого артефакта тебе не известно? уточнил я, уже заранее зная ответ. «Нет. Все, что нам было известно...» Это то, что мы отправляемся через портал в Японию, и нам придется сражаться. Я усмехнулся. Трудно было сдержаться, чтобы не поиронизировать. И что? Стоило оно того. А что мы могли? Изначально нам просто нравилось чувствовать власть, свою значимость, играть с этой силой. Но все это зашло слишком далеко. Словно бы окунувшись в какие-то воспоминания, продолжил говорить попаданец. Мы... На самом деле мы не хотели, чтобы империя превратилась в пепел. Это сущий ад, по крайней мере, я не хотел этого. «Как это благородно с твоей стороны!» Не скрывая своего сарказма, произнес я. «Не знаю даже, кто больше виноват. Вы или наше правительство. Но что сделано, то сделано. И теперь придется отвечать за свои поступки». На этот раз Алексей уже усмехнулся и посмотрел на меня. мы это понятно, ответим». Но у нас не было выбора. А вот архимагистра вам не победить. Никто не сможет с ним справиться. И вопрос вашего противостояния ему — это лишь дело времени. Ведь вскоре он может и сам здесь появиться. И никто не знает, когда это произойдет. Однако, когда это случится, Япония падет. Тебе не спасти эту страну? Хах! Ты, видимо, не понял. Слегка приблизившись, произнес я. Я не собираюсь никого спасать. «Ни их, ни вас, никого бы то ни было. Я жажду лишь одного — смерти этого ублюдка. И я буду тем, кто снесет эту чертову голову с плеч. Возможно, мне показалось, но когда я это говорил, вроде бы даже воздух вокруг нас немного раскалился. Настолько сильно я был зол при одном лишь упоминании об архимагистре». Алексей сглотнул, почувствовав напряжение, и отвел взгляд в сторону. «Есть еще какая-нибудь информация?» — продолжил я. «Честно говоря, ты оказался бесполезен. Я разочарован. Хотя на самом деле я узнал все, что хотел. Ведь на большее я и не рассчитывал. Самое главное, теперь я уверен, что архимагистр точно здесь появится. Вопрос лишь когда. Нет, извини, я больше ничего не знаю», — слегка стушевался он. Возникла небольшая пауза. Я молчал, думал и непрерывно смотрел на иномирца, отчего тот начал ерзать и машинально отодвигаться назад. «Кажется, у меня появилась идея», — заговорил я спустя 10-15 секунд. «Я знаю, как вы можете умереть достойно, с шансом на перерождение». Иномирец выжидающе посмотрел на меня, уже предчувствуя неладное. А я в это время продолжил. Когда наступит время, и архимагистр снова нападет на Японию, «Вы восстанете против него». «Э, я не ослышался», — выторщил глаза Алексей. «Нет».